Глава двенадцатая Организовать встречу с Гримжоу Де Ундо в тот же день не получилось. Он оказался весьма занятым темным эльфом, так что зря они с Германом потратили время на поход к зданию Совета магов. Так как Луиза убежала, а как найти роль да Хосе не знал, пришлось профессору невольно стать гидом для него. «Скажите, проф...» А почему я не вижу мобильных телефонов? Хассе не сразу заметил эту странность. Всё-таки слишком много времени прошло с тех пор, как он оказался в этом мире, и многие вещи из прошлой жизни стали забываться. И если вы их не видите, то это не значит, что их нет, улыбнулся профессор, неспешно шагая по улице рядом с Хассе. Просто тут их заменили компактные амулеты и биочипы. У нас, если вы помните, тоже уже вовсю начали использовать биочипы. Но тут совсем другой уровень. Хмм, всё равно не понимаю, куда они их прячут. Внимательно рассматривая прохожих, недоуменно спросил Хассе: "Э, что, амулеты?" Расмеявшись, произнёс профессор: "Зачем их прятать? Их просто создают или в виде магического тату амулета с подпиткой от маны владельца. Или некоторые используют для этого свои кости руки или головы. Хотя тату всё же более популярно. Но я не вижу, чтобы кто-то говорил с их помощью, возразил Хассе, всё ещё не совсем понимая, о чём говорит профессор. Разговаривать по маг-связи на улице считается верхом неприличия, усмехнувшись, пояснил профессор. Собственно, за рулём маг-мобиля тоже не принято использовать связь. Ясно, пребывая в своих мыслях, произнёс Хассе. Все эти магические штуки его слегка сбивали с толку. Э, кстати, не желаете отожинать, вдруг спросил профессор. Тут недалеко есть превосходный ресторанчик с потрясающим видом на город. Я не против, если, конечно, это вас не обременит. Всё-таки я уже отнял у вас весьма немало времени, вежливо ответил Хассе. «О, не стоит переживать! Вы как-никак, мой соплеменник!» — отмахнулся от его слов профессор. То, что сделал потом Рундаль, слегка удивило Хосе. Профессор подошел к одному из фонарных столбов и прислонил руку к изображению машины на столбе. Рисунок мага-мобиля засветился зеленым, и буквально через полминуты возле них остановилась машина. Единственным отличием от других машин была эмблема или герб на борту автомобиля. "Прошу, присаживайтесь", сделав приглашающий жест рукой в сторону двери, сказал Рундель. Как только Хассе залез в машину, профессор открыл себе дверь и сел возле гнома-шофёра, сразу обратившись к нему. "Добрый вечер. Нам в ресторан Закат, пожалуйста". "Вечер добрый". Басом ответил гном: "А одетай, кстати, в какой-то странный костюм, наполовину комбинезон, но с галстуком будет сделано". Ехали они в этом, судя по всему, аналоги такси минут 20, постоянно в гору. Сам ресторан имел вид отделанного одноэтажного дома с обширной террасой прямо на самом верху холма. На этот необычный холм, возвышающийся на окраине города, Кассе обратил внимание ещё когда они только прибыли в город. С учётом того, что вокруг столицы не было гор и других холмов, этот смотрелся странно и как будто искусственно. Особенно поражала его высота, метров под 100. Рундаль, бросив пару слов видимо знавшему её очень хорошо гному на входе, повёл Хассе прямо на террасу. Сел за столы и обратил внимание на открывшийся вид. Пришлось признать, что профессор был прав. Картина перед глазами просто великолепна. особенно на фоне заката. Ну как вам вид? улыбаясь, довольно спросил профессор. Впечатляет. кивнув головой, ответил Хассена, наслаждаясь пейзажем. Рунда люда удовлетворённо хмыкнул и позвал официанта. Сделав заказ для себя и Хассена, осмотрелся вокруг. Весело фыркнув, профессор кому-то помахал рукой, словно подзывая к себе. Кассе краем взгляда отметил недовольного тёмного эльфа. к которому собственно и Махал Рундель. Этот на вид молодой эльф поморщился, но всё же встал из-за своего столика и подошёл к ним. "Добрый вечер", произнёс эльф, присаживаясь рядом с профессором. "Касэн это только приветственное молчание, ну, с любопытством рассматривая гостей. Одетый в классический серый деловой костюм и с тростью в руках, он очень сильно напоминал директоров корпораций из прошлой жизни, особенно своим колючим взглядом. Вечер добрый, Гримжо, улыбаясь, поздоровался профессор. Позволь тебе представить моего соплеменника и нового подданного империи, Хассе Амадила Нару. И уже обращаясь к Хассе, добавил: а это Хассе никто иной, как самый старый архимаг империи и материка, Гримжо де Унда. В чём этот спектакль, Герман? Поморщившись, спросил Гримжоу, мимоходом кивнув Омадилу: "Не смог застать меня в офисе и решил не дать нормально поужинать? Ну, ты у нас стал слишком занятым разумным", спокойно произнёс профессор. "Так что приходится идти на хитрости, дабы вытащить тебя на разговор. Кто слил тебе информацию о месте моего ужина, спрашивать не буду, но найду", хитро прищурившись, произнёс Гримжоу. После чего обречённо махнул рукой и добавил: "Ладно, раз уж нашёл, выкладывай свою очередную идею всемирного заговора богов или кого-то там ещё". "Почему сразу заговора?" обиженно произнёс профессор. "Слушай, Герман, перестань", откинувшись на стуле расслабленно произнёс Гримжоу. В нашей империи есть ещё двое разумных, которые уже почти 100 лет достают меня своими теориями заговора и всемирной войны. Это ты, мой друг, и Ольга, твоя любимая ученица. Так что, избавив меня от лишней потери времени и сразу выкладывая очередную теорию. А вот и не угадал, агрессивно возразил профессор. В этот раз тема совсем другая. Минут двадцать профессор пересказывал историю Хосе, изредка прерываясь, дабы сам хан мог ответить на уточняющие вопросы грим-жоу. Пока они беседовали о прошлом, принесли ужин. Так что, закончив пересказ и поделившись своими мыслями по этому поводу, профессор вместе с остальными сделал паузу на еду. Хосе с наслаждением кушал каждый кусочек принесенной ему жареной рыбы с какими-то явно непростыми специями. Ибо по-другому объяснить такой божественный вкус самой обычной рыбы сложно. История, конечно, интересная. Поев и теперь с наслаждением попивая вино, задумчиво произнес Гримжоу. Но связи с дурацким предсказанием тут никакой нет. Попробуй объяснить, почему. Во-первых, Сань Фен решил умереть не по какой-то причине, выдуманной вами, а потому, что его призвал Путь Дао. Если дословно, то его слова звучали так: "Каждый человек, чтобы стать счастливым, должен встать на этот путь, попытаться познать Дао и слиться с ним". Гримжо сделал паузу, внимательно посмотрел на Хасе. "Может, ты объяснишь, что он имел в виду? А то объяснения его учеников малопонятны". "Если я правильно помню, что уважаемый Сань Фэн в прошлой жизни на земле был учителем этого пути. Но мне казалось, что его мнение поменялось после того, как он попал сюда. Слегка задаченно ответил Хосе. «Ясно», — кивнул своим мыслям Гримжоу. «Но это уже не так и важно. Сань Фэн ушел по своей воле. Явно не по воле Бога, о котором вы тут говорили. Теперь второе». Наставник Аран уже как 2 сотни лет жил в долг. Ты, Герман, прекрасно это знаешь. Его смерть была вопросом времени, так что это скорее чудо, что он дожил до сих пор. Простите, вмешался Хассе. Но почему? Разве они были слабыми магами? В отсутствие смысла жизни я не верю. У них была очень серьёзная вера в учение наставника Санфэна. Сразу видно незнание вопроса, фыркнув, произнёс Гримжо. Хотя вам это простительно. Суть вопроса в том, что есть такое понятие, как синдром Архимага. Если по-простому, то это конфликт между носителем в лице Архимага и его симбионтом в лице Эфией. Первые отголоски этой проблемы появляются уже через 100 лет после полной связи со своей Эфией. Ведь феи, по сути своей, отдельный разум внутри архимага со своими мыслями и желаниями. И хотя они взрослеют намного медленнее, чем обычные разумные, но тем не менее рано или поздно начинают понимать, что носитель без них не в состоянии применять магию. Отсюда и возникает конфликт. Планку в пять сотен лет жизни могут преодолеть только 10% архимагов, которые смогли достичь компромисса между своими желаниями и желаниями своей феи. Остальных феи просто лишают доступа к магии и тем самым жизни. Феи и союзников превращаются во врагов в ряде своему носителю. Со временем конфликт даже у тех, кто смог договориться, усиливается, и уже надо по-другому решать вопрос со своей феей. «Так что всего один процент архимагов могут перевалить за возраст в полторы тысячи лет. Даже, наверное, меньше», – задумавшись, поправил себя Гримжоу. «Стать одним целым со своей феей очень сложно. Например, сейчас в империи таких разумных только двенадцать. Причем двое из них – это я и Герман», – усмехнувшись, Гримжоу кинул на профессора. Вам, конечно, сложно понять нас, так как у вас нет магии, а значит, нет и фей. У наставника Санфэна такой проблемы не было, а вот у его учеников она проявилась в полной мере. Исключением стал Аран. Но и он, как видим, долго не смог продержаться. Кстати, у Германа сейчас такая же проблема. Да, Герман. — Работаю над ее решением, — печально вздохнул профессор. — Но Гримжоу прав. У меня сейчас серьезные разногласия с феей, и оттого начался регресс моих каналов. Если все так и продолжится, то уже лет через сто я останусь без магии. Однако у вас все не так просто, как кажется на первый взгляд, — серьезно произнес Хосе, внимательно слушая собеседников. — Гримжоу прав. Майгия уже не казалась ему решением всех проблем. Что есть, то есть, улыбнулся Гримжов. Но вернёмся к вашему делу. Аран, узнав о том, что вас нашли, скорее всего, от своего друга в службе безопасности расслабился и пустил всё на самотёк. Устал он бороться со своей феей, хотя стоит отметить, что ваша сфера которая смогла дать вам прожить неизвестно где полторы тысячи лет, и весьма странное завещание, это стоит отдельного внимания. Особенно в свете того, что мои аналитики утверждают, будто завещание написал не Араан, а сам Сань Фен. Что еще больше путает, это и так непростое дело. Вы уже в курсе деталей завещания? Нет, отрицательно поматав головой, произнёс Хассе. Что же, если вкратце и по основным понятиям, задумчиво покрутив бокал с вином в руках, произнёс Гримжоу, то у нас получается следующая картина. На вас ложится руководство храмом в течение года, без возможности передать кому-либо эту должность. Если вы согласитесь, то храм оплачивает вам установку биотипа и полностью передаёт все свои финансы в ваше распоряжение. Если отказываетесь, то храм через год распускается, а деньги подлежат уничтожению. За соблюдением завещания назначены следить гномы. На это те ещё педанты, выполнят точно по пунктам. У них в любом варианте 20% наградных. А это весьма серьёзная сумма. Ответ вы можете дать в течение всего года. Самое интересное, что отказ от ответа не считается. Мне кажется, в этом чувствуется запах шантажа, усмехнувшись, прокомментировал Хассе. Почему запах? улыбнулся Гримжо. Это натуральный шантаж и есть, особенно учитывая то обстоятельство, что более 2000 разумных лишатся весьма хорошей работы. «Кажется, ваш учитель весьма настойчиво хотел именно вашего руководства храмом. Но все это мелочи. О вашем появлении можно было догадаться. Все-таки сфера не вечна. Плюс видна явная договоренность с главой магов судьбы. Но вот как он смог написать о Луизе Тьютбери, мне лично непонятно». «Договоренность с магами судьбы?» – удивленно произнес профессор. Ты что, не в курсе? Весело причудился Гримжоу. Бывшая глава магов судьбы была не просто ученицей Санфэна, но ещё и его любовницей. Катя, ты же тогда полностью ушёл в науку. Так что чему я удивляюсь? Может, завещание всё же написал не Санфэн? Задумчиво спросил Хассе. Мои аналитики вряд ли ошибаются. «Стиль и почерк явно указывают на руку Сань Фэна», — возразил Гримжоу. «Так что вопрос, как завещание оказалось Луиза, остается открытым». «А кто назначил ее в состав миссии за мной?» Хосе мысленно уже начал распутывать клубок этого дела. Так что первый логичный вопрос от него слегка поставил в тупик Гримжоу. «Ммм, а ведь действительно», — мрачно хмыкнул Гримжоу. «Это вряд ли совпадение. Думаю, сейчас все и узнаем». Гримжоу провел пальцем по тату на своей шее, и его глаза слегка затуманились. «Борзул, ты еще на работе?» – произнес Гримжоу, явно обращаясь не к своим собеседникам за столом. «Ясно, вот и хорошо. Ты можешь мне рассказать, каким образом Луиза Тьютбери попала в команду Рольда де Орландского?» И отправилась с ним на последнюю миссию. Задав вопрос, Гримжоу замолчал, внимательно что-то слушая минуты 3. А кто предложил спор? Небольшая пауза. Да же так. Очень интересно. Думаю, тебе стоит навестить почтенного Нарима или спросить, нет ли у него других вариантов завещания храмовников. Выслушав с улыбкой что-то, Гримжоу хмыкнул и произнёс: И не говори, такое простое решение. Вот только почему ты сам не додумался до такого варианта? Пауза. Дел много, рассмеялся он. Ладно, дружище, дальше ты уже сам. Удачного тебе вечера. Отключившись, Гримжоу весело посмотрел на Хассея и профессора. Спасибо за предположение. Слегка кивнул Гримжоу на Хана. Я так понимаю, вы в своё время были не простым разумным. О, тут я могу многое рассказать, довольно улыбнулся профессор. Хассе же только безразлично пожал плечами. Рундаль подробно рассказал о прошлом Хассе. Ему явно не приходилось жаловаться на память, даже количество ранений вспомнил. Так вы, получается, весьма ценный и разумный, прищурившись, произнёс Гримжо. Боюсь, что вряд ли, усмехнулся в ответ Хассе. У меня давно уже нет желания заниматься тем, чем я промышлял в прошлой жизни, так что сразу оставьте любые предложения на эту тему. Ты не рассказал, что тебе стало известно от Барзула, упрекнул гремжо профессор, явно решив сменить неприятную для Хассе тему. Ах, да, простите, не особо расстроившись, произнёс тот. Так вот, За неделю до миссии Ройда Дарландский поспорил с ректором академии на весьма банальную тему. Но вот только проспорив, он должен был взять с собой на миссию Луизу, которая уже изрядно к тому времени замучила ректора. А вот причина, по которой она докучала ему и повод для спора лежит в руках уважаемого заместителя главы Магов судьбы Наримов фон Уберга. А этот светлый эльф, между прочим, близкий друг Арана и муж его дочери. Именно он и обнаружил завещание Арана. Так что, думаю, скоро мы сумеем узнать все подробности. И это всё вам сейчас рассказал ваш знакомый, спокойно уточнил Хассе. Да, к сожалению, Барзус сразу сам не догадался сопоставить некоторые детали дела, щёлкнул довольно гримзо. То есть вас не смущает тот факт, что зная все эти подробности, он не заподозрил в этом Нарима, смутил Хан своей фразой Гремжоу, а потом и вовсе ввёл его в ступор. Но больше всего меня смущает осведомлённость вашего Барзула в такой мелочи, как спор между ректором и Ройдда. А ведь и правда, Гремжоу, что-то в твоём ведомстве мутит. Окончательно добил его ухмыляющийся профессор Ой, кто бы говорил, проворчал пришедший в себя Гримжо. Какой умный стал, когда всё услышал. Но насчёт барсула я проверю, хотя это как-то совсем на него не похоже. Вот-вот. Заговора нет, это всё выдумки, возбуждённо произнёс профессор. Ой, только не начинай, обречённо вздохнул Гримжо. Что не начинай? Агрессивно спросил профессор: "Тут же явно видно, что всё организовано специально. Или ты ослеп?" "Лучше бы я поужинал дома", пробормотал про себя растерянный эльф, слушая возбуждённые речи профессора. Хэсс молча слушал рунделя и вялые ответы Гримжоу и думал. Его мозг стремительно анализировал полученную информацию. Данных уже хоть отбавляй. Смущал только тот факт, что главный виновник всей этой истории исчез из этого мира. То, что его всеми силами пытаются свести с этой девчонкой Луизой любым способом оставить в империи на год, он уже понял чётко. Остаётся вопрос зачем? Если принять во внимание предсказание, то тогда тут будет война, в которой ему отведена весьма серьёзная роль. Но кто нападёт? То, что он увидел тут, говорит однозначно. На планете вряд ли есть силы, способные атаковать империю. Кассе чувствол, что ответ где-то близко, но уловить его не мог. Возникало то самое ощущение, когда разгадка витает в воздухе, но её всё никак не удаётся поймать за хвост. И всё это в тот момент, когда мы почти смогли организовать миссию на соседнюю планету. Крайн сознания услышал слова профессора Хассе. Рундаль ещё продолжал свои рассуждения, но Хассе его уже не слышал. Другая планета, другие разумные, а главное, никто не знает, какие у них есть технологии и силы. Извините, вмешался неожиданно в монолог профессора Хассе. Рундаль уже и забыв, что тут ещё сидит кто-то кроме Гримжоу, удивлённо замолчал. У меня вопрос. Я слышал, у вас есть маги телепортов. Это так? Да, это весьма интересное направление магии. Тут же откликнулся Гримжоу. Он был рад любой возможности сменить тему разговора. Вот только требующее очень серьёзной подготовки и много энергии. Это я понимаю, задумавшись произнёс Хассе. Но в принципе, возможно ли создать портал между двумя планетами? Нет, твёрдо произнёс Гримжоу. Расчитать все векторы практически невозможно, а уж удержать его стабильность с учётом движения обеих планет это вообще за гранью возможностей любого разумного, но не бога, тихо уточнил Хассев слух, но Гримжоу его услышал. Бога? Но уже доказано, что богов нет на нашей планете, возразил Гримжоу. Но насчёт соседней вы же не уверены? В этот раз возразил уже Хассе. Сфера, в которой я был, и намериани, всё это не может быть совпадением, поэтому и возникает вопрос. Боги смогут открыть такой портал? Они, да, но всё же, не очень уверенно ответил Гримжо. Зачем богам, если они есть открывать портал? Они же сами могут прибыть сюда. И мы вряд ли сможем что-то противоставить их мощи. Не знаю, но на вашем месте я бы не стал исключать такой вариант, пожав плечами, произнёс Хассе. На вашем месте? зацепился за фразу Хассе Гримжоу. Верно. Я не собираюсь идти на поводу у своего учителя, утвердительно кивнул Хассе. С меня войн достаточно. Так что я скорее всего покину империю в ближайшее время.